К числу наших вельмож-ветеранов, не блиставших гением, но служивших с честью и отличием во всех компаниях, принадлежал князь Алексей Григорьевич Щербатов, человек, известный военными своими доблестями и притом добрый и любимый в обществе. Быв генерал-адъютантом еще во времена императора Александра, он с 1832 года был виноват состоял председателем генерал-аудитариата, как вдруг ему нанесли политический удар. Другой, тоже Александровский генерал-адъютант, князь Трубецкой, еще уступавший Щербатову по уму и не имевший его военных заслуг и репутации, был назначен членом Государственного совета. Щербатов не скрыл своей досады и тотчас подал в отставку которая была дана ему безо всяких объяснений. С тех пор прошло года три, и в продолжении их государь не переставал его отличать. Он по-прежнему приглашался на все придворные балы, большие и малые, даже и на вечера, бывавшие в Анечковом дворце. Но объяснений между тем всё никаких не было, и государь обходился с ним, как бы ничего не случилось – никогда даже самыми отдаленными намеками, не вызывая князя к выражению причин, побудивших его оставить службу. Во все салоны Щербатов приезжал во фраке, а во дворец, хотя и в генеральском мундире, но в качестве отставного без иполет. Лето он проводил в своем имении, а на зиму возвращался в Петербург. Часто видясь с ним в свете, Мы встретились и на Большом дворцовом бале 23 апреля 1839 года. Он объявил мне, что через день уезжает в деревню, где останется до глубокой осени, и просил не забывать его по случаю одного его процесса, производившегося тогда в Государственном совете. Вдруг спустя несколько дней я читаю в газетах, что выехал из Петербурга генерал от инфантерии князь Щербатов, шеф Костромского пехотного полка. Что значила эта внезапная перемена после недавнего, можно сказать, накануне свидания и разговора моего с отставным Щербатовым, мне объяснил это уже потом князь Васильчиков, питавший к нему всегда особенную дружбу. И вот подробности дела – мало кому и в то время сделавшиеся известными. За несколько дней перед сказанным балом был развод на площадке перед Зимним дворцом. Князь Щербатов имел надобность сказать что-то генерал-адъютанту Нейтгарту, и как солдаты стояли вольно, ружье у ноги, то полагая, что государь еще не прибыл, он вошел в оцепление, куда допускаются одни только военные. Но государь был уже на площадке и, заметив Щербатова, послал военного генерал-губернатора сказать ему, что в статском платье тут никому не место. Встревоженный этим замечанием, Щербатов по возвращении домой поспешил написать графу Бенкендорфу письмо, в котором изъяснил происшедшее недоразумение, прибавив, что без того никогда не отважился бы нарушить известных ему по прежней службе военных правил. На это ему отвечали в очень благосклонных выражениях, что и государь не подозревал никакого умышленного с его стороны нарушения порядка, и что его величеству всегда приятно будет видеть князя на разводе, если он станет являться по общему порядку в мундире. За эту переписку, Непосредственно следовал упомянутый мною выше придворный бал. Государь, увидев здесь щербатова сам подошел к нему и, повторив из изустно написанное Бенкендорфом, сказал «Я знаю, что ты на меня дулся и все еще дуешься. Напрасно. Надо было тогда же объясниться, и все бы развязалось. Государь, я и был готов на такое объяснение». В случае, если бы вы изволили меня к себе призвать. Но надежда моя на это не сбылась, и в сознании, что я служил не хуже других, которые меня обошли, я не мог при таком знаке нерасположения вашего величества поступить иначе и должен был оставить службу».